В какой-то момент мне показалось, что фотограф стал терять терпение. Тогда я испугалась, что он доложит обо всем Жаку, и тот найдет кого-то другого. А мне так хотелось в Таиланд. Мой мозг словно очнулся, и нужные кнопки на камере были освоены. Лусеющий Жора перекрестился. Запомнили, как вынимать карту памяти? С опаской спросил он перед тем, как наш курс молодого бойца был окончен. «Да», — уверенно сказал я, сомневаясь в том, что не забуду, как это делается. «Только вот я никак не пойму, сколько точно фотографий я могу отщелкать». «Я вам уже говорил». Жора тяжело вздохнул, не беспокойтесь. «Вы можете сделать 200 фото, не думаю, что вы сделаете больше». «Да, вы правы», — согласилась я и не стала спрашивать, где именно показывается количество щелканных кадров. Вторым номером шло знакомство с досье господина Либермана. Жак притащил пухлый конверт, в котором кроме фотографий было много чего интересного. Я изучала фотографии моего будущего клиента и всякий раз вздрагивала, глядя на его жену. Это ж как надо любить деньги, чтобы связать свою жизнь с таким чудовищем. Простудировав предложенную информацию, через пару дней я имела хорошее представление о личности Якова Давыдача. Не знаю, почему этот человек вызывал у меня некую жалость. Не сильно умный и не особенно удачливый не красавец, но определённый человек, страдающий за свое желание жить красиво и с размахом. Да и человек-то вроде неплохой. А кому не хочется жить хорошо? Когда я попыталась рассказать своих выводах Жаку, он перебил меня, едва и открыла рот. «Так, милочка», — сказал он тихо и очень внушительно, — «запомните раз и навсегда. Никаких личных оценок, никаких симпатий». Для вас это работа, просто клиент безликий. Вам он не должен нравиться или не нравиться. Вам он должен быть совершенно безразличен. Ваше дело выполнять работу и все вам ясно? Проживав ясно, я вспыхнула, тихонько про себя. Терпеть не могу, когда меня кто-то получает. Еще через несколько дней мне показали клиента живьем. Я, когда выточ выходил из банка, а мы с Жаком пошли его на машине. Живой Яша был еще более ничтожным и несчастным. Невысокий, полноватый, снаметившийся лысиный мужичок. Бегающие, словно чего-то боящиеся глаза. Наносу очки с большими линзами, а права была дорогая, но абсолютно ему не шла. Говорить об этом Жаку я, конечно, не стала. Пусть мои впечатления останутся при мне. В день моего отлета в Таиланд мы еще раз встретились с Жаком, дабы в последний раз пройтись по плану действий. Жак посмотрел на мой не новый чемоданчик, поморщился. Неужели я так мало заплатила вам в прошлый раз, что денег не хватило даже на приличный чемодан? Никак не ожидала комментариев в адрес моего старого спутника, я растерялась. Купите себе приличный в Таиланде, там много дешевых качественных подделок. Да, вот еще телефон. Он протянул мне маленький серебряный аппаратик. Накладывайте, как дела, и советуйтесь, если сомневаетесь. Удачи. Аэропорт Шереметьево-2, гуделка Какулей. Народ толпился везде, включая туалеты. Найти свободное кресло оказалось делом немыслимым. Люди сидели на чемоданах, на тележках, на полу. Я выяснила, что мой рез задерживается на час, печально вздохнула и решила попытать счастье в кафе. Обошла кафе пару раз, обнаружила пустой стул у стойки и без промедления ринулась к нему. Конкурентов не было — Стул мне достался без боя. Я заказала кофе, повернулась к залу и стала глазеть по сторонам. Рядом спиной ко мне сидел какой-то мужчина. Я бы никогда не обратила на него внимания, если бы не услышала случайный его разговор по телефону. Зину пел он в трубку, как кот на крыше. «Зайка, ну что ты так беспокоишься? Конечно, мы успеем. Я только на недельку, ты же знаешь, что? Нет-нет, не переживай». Еще не увидев говорившего, я поняла, что это господин Либерман. Поставила чашечку на стойку, вроде как невзначай повернулась, увидела знакомую лысину, это был он. Яков Давыдович закончил говорить, убрал телефон в карман и некрасиво выругался. Потом довольно резко повернулся ко мне, спросил, «У вас зажигалки не найдется?» «Не курю», — пожала я плечами. «Я тоже не курил», — пробубнил он сам себе, пока не женился. Наконец Яков Давыдович спросил зажигалку ленивого бармена, жадно закурил, нервно постукивая, полными пальцами по коленке. — Его трясло. — вас тоже рейс задержали, — спросил он, — окидывая меня изучающим взглядом. Я кивнула, быстро одумывая план действий. По инструкции Жака встречаться с клиентом я не должна была вообще. Вот так всегда вздохнул он, черт знает что. А вы куда летите? — В Таиланд, — ответила я, — все еще плутая в лабиринтах собственного воображения. Да, лицо Якова Долыточа моментально помрачнело. Не сказал больше ни слова, одним махом осушил чашку, недоверчиво покосился на меня и, пробубнив что-то непонятное, покинул бар.